Григорий Ширяев, прогулочная палуба Некрасова. Балтика была на удивление спокойной. Обычно хмурая и неприветливая, она словно решила отдохнуть от привычных буйств и чисто по-женски сумела скрыт за показным очарованием своё истинное лицо. Вокруг, куда ни киньёшь взгляд, растелась ровная, не тронутая даже лёгкой рябью гладь моря. Нежно-голубая и со стороны солнца покрытая весёлыми бликами. У горизонта голубизна светлела и приходила в неопрятную ширь неба. Вся эта картина дышала таким умиротворением, что хотелось полностью отвлечься от привычных забот и всем существом слиться с окружающей благодатью. Не верилось, что где-то далеко может бушевать шторм, с зловещими подвижными горами вздыматься тяжёлые волны, срывать с ветр, уходить из-под ног палубы. Размир прекрасен здесь и сейчас, почему бы ему не быть таким же везде и всегда? Григорий Шереев глубоко затянулся сигаретой и долго выдыхал ароматный дым. Вид моря внезапно пробудил в нём выросшего в глубине сухопутья мальчишки, позабытую мечту о романтических странствиях по далёким океанам, об опасных, но хорошо заканчивающихся приключениях, о суровых и притягательных буднях крепких, просоляных моряков. И сам не подозревал, что на дне памяти столько лет хранится такое. Когда мно это было? Пылающее воображение книги о пиратах, о неизвестных островах, о зарытых сокровищах, о туго наполненных ветром парусах. Даже жалел, что родился не в ту эпоху. Нет больше ни белых пятен на карте, ни зловещего ростающего на горизонте всего этого пиратского брига. Теперь только и осталось с легкой грустью вспомнить задиристого мальчишку, витающего в своих призрачных мечтах. Как быстро мы взрослеем. Зачем? Давно пора это решить. Мог бы вполне остаться и поработать еще. А мы с Маратиком прекрасно могли бы путешествовать вдвоем. Голос жены проник в сознание неприятным диссонансом. И от этого Ширяев почувствовал невольное раздражение. «По-твоему, По я уже и отдохнуть не имею права?» Возникшее чувство определило интонацию, и Вика невинно обратила на мужа свои прекрасные карие глаза, словно говоря, «А что я такого сказала? Знаешь же, что я права, а еще и огрызаешься?» «Конечно, ты же так устаешь!» — неприкрытая издевка и произнесла она вслух. «Это другие могут работать без отдыха. Горбуновы вон уже переехали в самый центр». 150 квадратов. Окна выходят на Кремль. Это я понимаю, мужчина. Далса тебе этот Кремль. Придёт время, переберём все мы. Не всё же сразу. Давай лучше помолчим. Посмотри, какой здесь вид. О Москве такого в жизни не увидишь. Шере его мучительно хотелось вернуть ускользающее настроение умиротворённости и единения с природой. Но оно уходило безвозвратно, как у забытое детство. Вика недолмно огляделась. Подобно многим женщинам, она не, мог, не была способна оценить красоту природы и предпочитала ей нечто более материальное. Из-за этого непонимания ей захотелось сказать мужу что-нибудь обидное. Однако на пустой поначалу прогулочной палубе начали постепенно появляться люди, и вести разговор на повышенных тонах стало неудобно. Подобок четырёхлетний Маратик бодро подобрался к самому борту и теперь перевесился через лира разглядывая с высоты разрезаемую лайнером воду. «Марат!» – предостерегающий скрипнула Вика и подошла к Ширяеву. «Даже за ребенком приходится смотреть мне. Мне и у плиты торчать, и стирать, а он приходит на все готовенькое, да еще жалуется, будто устал. «Марат! Немедленно отойди от борта!» Мальчик посмотрел на мать, понял, что сердить ее сейчас явно не стоит и с сожалением направился к родителям. Из немногих занятых шезлонгов за ним с интересом следили выбравшиеся подышать свежим морским воздухом пассажиры. Почти все они ещё только осваились на огромном лайнере и проводили время в барах, салонах и каютах. Симпатичный мальчуган заметил сидевший неподалёку полный мужчина средних лет. Вика счастливо улыбнулась, словно похвала относилась к ней самой. Впрочем, сына она любила сильно. и считала его самым красивым и умным ребенком на свете. Она искренне радовалась, когда на ее Маратика обращали внимание, а тем более, когда им восторгались. «Марат, так ведь можно упасть и утонуть. Тебя даже спасти никто не успеет». Она постаралась произнести это строго, но сын по тону матери понял – опасность миновал. Маратик прижался к Вике и спросил. «Как никто, а папа?» И папа тоже ответил о мать и тихо, чтобы не услышали посторонние, языти на добавил. Разве ты папа хоть что-нибудь может? Шеверев вспыхнул, хотелось сказать какую-то резкость, но посмотрел на жену и передумал. Тебя послушать я вообще ничего не могу и не умею, горько и вестычно проговорил он. Неправда, мой папа самый-пресамый, возразил -самый», Марачек, подтверждая это, залез к отцу на колени и обнял его, как обнимают дети. Это моё и никому ни за что не отдам. Было что-то общее в обоих Кширяевых: серо-голубые глаза, курносый нос, слегка выдающаяся скула. Вот только у старшего на правой щеке был косой шрам, асколочная память об Афганистане. Картинка была и делической, и Вика, хотевшая была добавить что-то извитильно о секласс, и осталась сидеть при открытом рту. Григорий проследил за её взглядом и увидел знакомых по телеэкрану певцов. Лица эстрадных звёзд выражали высокомерную скуку. Они неторопливо флонировали по палубе, выбирая себе местечко поудобнее. Миша Борин и Мири, и с ними какой-то незнакомый мужчина. Певцы из редкой Isuzu-ка гладовали сидящих, лишь незнакомец оценивал реакцию зрителей с профессиональным интересом, словно прикидывал рейтинг своих спутников среди пассажиров круизного лайнера. А я думала, что Борин повыше, тихо сказала Вика, когда компания усилась в отдалении. Говорила я тебе, давай сходим на его концерт. Все равно ничего не потеряли равнодушно, ответил Григорий. Наслушаешься его здесь, может даже автограф взять, если приспичит. Да ну тебя? Зачем он мне нужен? С легким возмущением заявила Вика. Я не пятнадцатилетняя дурочка, мне все-таки двадцать пять лет. Двадцать четыре, механически поправил Ширяев. Не надо себя старить раньше времени. Ну, почти двадцать пять. Все равно возраст, привычно возразила супруга. Это ты у нас все молодишься. Вот только для кого? Или меня уже не хватает? Для себя, вздохнул Ширяев. Стать стариком еще успею. И вообще, мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. На его счастье ответ на эти рады не последовало. Вика сосредоточенно обдумывала, что бы такое надеть вечером. Хотелось что-нибудь совсем новое. Но взятые с собой вещи не ношеными, не ношеными назвать было нельзя. Некоторые она уже одевала два раза, а иные и три. К её сожалению, на головном комфортабельном лайнере не имелось ни магазинов, ни ателье, а последовавший отсюда вывод, что до захода в ближайший порт придётся обходиться без уже имеющихся гардеробом, не сулил ничего хорошего ни подозревающему об этом Григорию. Подумать только. Оставил жену чуть ли не голой. И это когда на борту масса всевозможных разодетых девиц и их респектабельных состоятельных кавалеров. А он и гриф собственной персоны, кто уже надумал попутешествовать. Ширяев небрежно снял сына с колен, чуть приподнялся и еще издали наклоном головы приветствовал лениво вышагивающего вдоль шезлонгов пожилого сухопарого мужчину в потертых джинсах и мятой рубашке неопределенного цвета. Мужчина едва заметно кивнул в ответ и, что-то говоря, повернулся к своим сопровождающим. Тех было трое. Первый, здоровенный, поперек себя шире бугай, невзирая на жировый шагел в легкой серой курке. Ее маленькие поросячьи глазки привычно зыркали по сторонам, оценивающие и изучали пассажиров, прикидывая, не представляет ли кто-нибудь опасности для босса. А челюсти тем временем жили независимой жизнью и на него пережевывали жвачку. Помимо бугая за грифом, какие-то вы походкой шли две девушки, высокие, прекрасно сложённые, одетые в одинаковые яркие сарафаны на бретелечках, и похожи одна на другую, чуть ли не как близнеашки. Но с одной единственной разницей. Слона для контраста, одна была голубоглазой блондинкой, другая кареглазый брюнеткой. "Кого это он себе завёл?" ехиднично спросила Вика, приветливо улыбаясь грифу. "Блондинка Надя, а брюнетка Катя. А может, наоборот?" Деньги позволяют от чего же не позабовиться. Тем более, что жены у грифа нет. И не каждая станет мужика из тюряги ждать, даже если он вор в законе. Вот он и отводит душу. А ты уже завидуешь, не упустил случая века. Пожалуйста, приноси в дом такие же деньги и можешь тогда звать себя хоть гаремом. Возражать не стану. Не нужен мне гарем, отмахнулся Ширяев. Мой гарем это ты. Зачем мне другие? «Ври побольше! Все вы одинаковы, кобели! Только помани, за любой юбкой побежите в припрыжках!» В ответ Ширеев лишь досадливо махнул рукой. Как ни странно, с точки зрения Вики, он действительно не изменял жене, несмотря на ее далеко не ангельский характер, до сих пор любил. Однако долгий супружеский опыт подсказывал, что доказывать ей что-либо бесполезно и бессмысленно. Поэтому шеляя и вне всякого неукрожи, попробовал перевести разговор на другую тему. У Грифа, по-моему, мания подбирать всяк прислугу по внешности. Один жораче его стоит. Столпнелся с таким вечером в глухом переулке, от одного вида кондрашка хватит. Сущая горила. Руки чуть ли не до земли, рожу даже с большой натяжкой лицом не назовёшь, ума как у какой-нибудь дворняги. Зато ты больно ужлный. Никак не пойму, Ширяев. Где ты столько самомнения набрался? Только и слышу от тебя: этот дурак, этот болван, всё я, да я. А кто ты, собственно говоря, такой? Бизнесмен занюханый. Таких в одной Москве десятки тысяч, ноль без палочки. Положим не совсем ноль. Ширяев старательно сдерживался, но пальцы столько, что вытащенные сигареты уже слегка задрожали. Дузом понятно, никогда не стану, рылом не вышел. Но и до шестерок не опущусь. Все же не в нищете живем. А по-моему, в нищете. Видел бы ты, как Люська одевается. А ведь моя одногодка. Мне рядом с ней и стоять стыдно. А тебе хоть бы хны. Начинается, подумал Ширяев. Воистину, сколько не принесешь бабе домой, все равно окажется мало. Всегда найдется подруга или просто знакомая чему-то сумела рулать побольше. Может вообще плюнуть и не лезть из кожи. что так скандал, что это никакой разницы. Но лучше всего ничего не принимать близко к сердцу. Нравится, ну и пусть себе бубнит. Ещё рев привычно постарался отключиться от внешних звуков и вернуть недавние воспоминания о детстве. Увы. Он слышал голос жены, но смысл её слов до него уже не доходил. Григорий сидел в какой-то полудрёме, Чисто механически отмечая, как, оставив девушек, ушел куда-то гриф с неизменным жорой. Как уходят одни пассажиры, приходят другие, а над всей этой суетой раскинулась неохватная шея в небо, незаметно переходящая в ласкающую глаз синего моря. Он вдруг почувствовал отвращение ко всему, что секунду назад так его занимало – к морю, к солнцу и самому едва начинающемуся путешествию. Захотелось уйти куда глаза глядят от здешней торопливой суеты, и монотонного безделе. Пойдём куда-нибудь в Вика. Надоело. Солнце печёт. И вообще. Не дожидаясь согласия жены, он поднялся и привычным жестом проверил на месте ли сигареты и зажигалку. Вика заколебалась была, но вспомнила, что надо ещё подготовиться к вечеру, и пошла за сумпуругом. У входа на палубу им встретился потянутый мужчина в светлых брюках и рубашке с закатанными рукавами. В его внешности не было ничего примечательного. Округлое чисто русское лицо, серо-зеленые глаза, кротко-пострижные светлые волосы, достаточно спортивная, хотя далеко не атлетическая фигура. Сравнительно молодой, вряд ли больше 35-ти. Но если учесть возраст многих пассажиров, можно сказать и иначе. Сравнительно не старый. Мущина, как мужчина. Вика едва устояла во взгляде, но Григорий неожиданно замер. На его по его лицо, на на вид сменяя друг друга промелькнула целая гамма чувств: недоверие, удивление, узнавание и всё покрывшее собой неохватная радость. "Сергей, товарищ лейтенант!" вырвалось у него по застарелой привычке, хотя прошло столько лет. Ширяев, мужчина-то уже удивился, да и узнать несколько раздавлейшего Григория было труднее. К изумлению Вики, не привыкшей к подобным извияниям чувств, мужчины порывисто и крепко обнялись, хлопали друг друга по спинам и лишь потом отстранились, разгадывая полузабытые за давностью лет черты. «Товарищ лейтенант!» — повторил Ширяев и Сергей с дружеской иронией поправил. «Положим, уже не товарищ, а даже не знаю, как сейчас принято. А во-вторых, не лейтенант, а капитан, да и то запасы. Так что зови меня лучше по имени». Вика, понимаешь, поёлся к Жене Григорий. Это же мой бывший взводный, без малого полтора года вместе. Помнишь, я о нём рассказывал? Тава, тфу. Это моя жена Виктория, а он тут сорванец сын Марат. Сергей Кабанов представился мужчина щёлка как облука. Можно проще, Серёжа. Очень приятно, Вика. Нет, а какая встреча, стрял церемония представления ширяев. Нежданно-негаданно. Сколько же лет прошло. Много, вздохнул Кабанов, очень много. А ты ещё ничего, только раздобрел малость, даже не сразу узнал. И жена у тебя просто красавица, голкнул добавил бывший командир. Виктория благодатно улыбнулась в ответ. Ну, как ты, спросил Кабанов своего бывшего рядового. Жирёшь как, вижу, неплохо? Чем занимаешься? Да как сказать, своя фирма. Не большая, ну и не маленькая, без особой гордости сообщил Ширяев. Посвянические сделки, дерьмо, всё такое прочее. Чтобы похвалиться нечем, но и жаловаться не приходится. А вы? Я так понял, что из армии вы ушли? А что там сейчас делать? Если уж в наши годы был бардак, то сейчас и слов никаких не найдёшь. Кабанов снова вздохнул, вспомнил что-то. В отличие от тебя, фирмы свои не завёл. Не моё это дело. Я служака, а не бизнесмен. Работаю начальником охраны у Лугицкого. Есть такой депутат и советник. Знаю такого, Киวนол Григорий. Вика, повернулся он к жене. Ты извини, ну мы столько не виделись. Мы посидим немного в барчике, хорошо? Только учти, пить я могу чисто символически. Правда, шеф смотрит на всё доскось сквозь пальцы. Да с дежурства я сменился, но всё равно. Я же не на отдыхе, предупредил Кабанов. И это предупреждение в сочетании с недавним комплиментом разрешило колебание Виктории. «До познато хоть не засиживайтесь, ласково, как идеальная жена», – произнесла она. «Был очень рад познакомиться. Надеюсь, мы еще не раз встретимся», – воспоминался Кабанов. Григорий, не теряя времени, уже устремился в глубины судна, на ходу прикидывая, который из баров находится к ним поближе. «За встречу», – предложил тост Кабанов, когда бывшие однополчане устроились в уютном помещении. «За встречу, лейтенант!» — крикнул Саширяев, но тут же поправился. «То есть капитан! Привычка!» Челкнулись, пригубили коньяк и дружно закурили, настраиваясь на неторопливую беседу. «А вы-то как?» — выдержав положенную паузу, спросил Григорий. «Давно один больной?» «Давно», — сказал Кабанов, затянулся и повторил. «Очень давно».